Память святого Иоанна Воина Этот святой Иоанн служил в войске в царствовании императора Юлиана Отступника и вместе с другими воинами послан был убивать христиан. Тем, кто видел его при исполнении этого дела, он казался гонителем христиан, но тайно он оказывал им немалую помощь. Так, одних, прежде чем они были схвачены, он извещал, чтобы они могли убежать, а других уже после того, как они были схвачены, освобождал. Он оказывал милосердие не только гонимым христианам, но и тем, которые просили у него помощи, давая им все то, в чем они нуждались. Упражняясь в молитвах и посте, святой Иоанн посещением больных и утешением скорбящих украшал жизнь свою и совершенствовал себя в добродетели. Проведя жизнь свою так богоугодно, он отошел Господу и был погребен на том месте, где погребали странников. В последствии же времени он открылся В Откровении рассказал одной женщине о всех деяниях своих, которые совершил в жизни своей, а также назвал ей имя, которое носил. Говорят, что кроме этого, святой Иоанн совершил и другие чудеса. Особенно же он известен тем, что удерживает от бегства рабов, обличает воровство и открывает похищенное. Такими делами чудотворение обогатил Бог святого Иоанна за его добродетельную жизнь».